Глава двадцать вторая. Причудие. байон прилетел страшно довольный. «Девушке-красавице пришлось много чего выслушать», — фыркал он. «Птичка-то бывшая, царевна Примила, которая действительно хотела Катюшу убить». «С ума, что ли, сошла?» — удивился Бурый. «Ну, можно и так сказать». Она от тумана проснулась, увидела, что все остальные тоже пробуждаются, сестрица царство получит, а она как была кошмарной птицей, так и останется. А за ней еще и охота шла. Голуба-то сестра младшая и правда всем рассказала, что эта царевна в птицу обращенная людей в камни обращает. Вот примела с отчаяния и решилась. А потом, когда ты ее пожалела, да разрушилось действие зелья, она и сама не рада была, злом за добро отплатила». «Она была уверена, что ты погибла, и сама уже проклята. Узнала, что сказочница выжила, прямо танцевать начала. Хотя я ее все равно чуть не сожрал. А Жаруся бы и заклевала точно. Про меня и говорить нечего», – буркнул волк. «Короче говоря, я ей сказал, что наказание ей сказочница сама придумает. А сейчас тебе надо, чтобы она к верховьям их реки прибыла. Тетушка доставит. Она тоже очень напрямил усердится. И жалеет, и сердится». «А оттуда мы ее в причуде привезем. Ей, чтобы суженого узнать, надо его увидеть. И я ей ничего про суженого не сказал, а то вдруг не подействует, если она знать будет». «Хорошо бы суженого этого сначала выманить из его болота», вздохнул Бурый. «Он чего, болотник, что ли?» хмуро уточнил Степан. Ему страшно было, что он слепым останется, и жутко не хотелось, чтобы из-за него Катька опять куда-то лезла, да еще какому-то совсем непонятному типу. «Он вообще кто?» «Хороший вопрос», одобрил Баюн. «Он человек, вообще-то. Князь тамошний. Зовут Избур. Князь Причудия Избур. Причудие – это такая местность, вокруг Чудово озера. Леса и болота, куча речушек, большая вотчина. Чудское озеро?» Кир решил, что не расслышал. «Да нет же, Чудское – это у вас. А у нас Чудово озеро. На берегу озера есть камень, из него бьет источник. Вода оттуда целебная, сказочная. Нет, не живая или мертвая, просто другая». Если ее с живой смешать, то многое из того, что уже поздно живой водой лечить, все равно можно вылечить. И на ней многие отвары делают, полезные. «Кир, не кривись!» Кот хмуро покосился на Кира. «Не для колдовства она, вода эта!» «А Кащеева она что, не для колдовства, что ли?» Упрямо мотнул головой Кир. «Ну, знаешь, так даже обычную воду можно заклеймить. Отварчик, которым тебя в дерево превратили, на обычной озерной воде делается», — хмыкнул Баюн. Осмотрел совсем сникшего от воспоминаний мальчишку и продолжил. «Так вот, этот самый сбор всегда очень уж замкнуто жил. Воду набирал не всем. Как-то решал, кому можно, кому нельзя. А вот если решал, что нельзя...» то все, ни подойти, ни подобраться к его владениям у такого человека больше не получалось. Вода-то дается только князю. А еще и сбора как местного князя, слушаются все растения, которые на его земле растут. Если надо, заплетают дороги не проехать, не пролететь. Жениться он не спешил, присматривался к девушкам. Говаривали, что может даже из простых выбрать. Но время шло, а он так и не выбрал. А потом вдруг объявил, что нашел себе невесту по сердцу. Нашел, да вот беда приключилась. Плеснули на князя зели поганые, и превратился князь Избор, хозяин причудия, в... Ну, короче говоря, лучше один раз увидеть. Кот пустил по блюдцу яблочко, и на поверхности возникло изображение такого странного существа, что Катерина едва не ахнула в голос. Казалось бы, после Степана, на котором все четыре элемента были задействованы, ее уже ничем не удивить, но это... «Чего это такое, а?» — хрипло спросил Кир. «Ну что ж ты сегодня такой непонятливый-то?» с досадой уточнил Баюн. «Говорю же, это князь и сбор хозяин причудья». «Вот это?» Кир ткнул пальцем в блюдце. «Пальцами в блюдце не лезь! Оно грубого обращения не любит», — строго сказал Баюн. «Да, именно вот это, как ты любезно выразился, и есть князь и сбор «Да что там такое?» Степан тронул побратимо за плечо. «Эм, ну как бы это серо-зеленый, склизкий, мерзкий головастик на длинных и тонких ногах и с хвостом». Плоским таким, и формой словно весло, точно как у головастика, — честно ответил Кир. Стоит как человек, но выглядит бээээ как. Гениальное определение, — кивнул Бурый. Кир, да ты дипломат прирожденный. При нем так скажешь, и тебя больше никто никогда не увидит, кроме щук. У него в озере щуки, как крокодилы. Но он прав, грубо говоря, — вздохнул кот. Похоже именно на головастика на ногах. Даже Степан выглядел как-то... «Более внушительно и мужественно. Спасибо!» Степан ту свою чудовищную морду иногда видел во сне и подрывался, словно его кусали. «Видимо, мне повезло, что четырьмя элементами одарили, а не одной лягушачьей кожей». «Видимо, да», — любезно согласился с ним боюн «А вот и сбору не повезло, хотя он был мужчина весьма и весьма привлекательный. Наверняка это и было последней каплей для голубы, младшей сестрицы царевна примила Мало того, что сестра наследница и будет царицей, так еще и жених появился, да не сопливый местный князёк а ах какой!» «А туман его захватил?» — уточнила Катерина. «Конечно. Но половина озера освободилась, когда ты сказку про царевну лягушку пятиклашкам в школе рассказывала. Царевна лягушка там по соседству владения имеет, вот и сбору счастья привалила, точнее, его подданным. Ну, хоть в чем-то. Хотя ему самому, наверное, в тумане спокойнее было, потому что когда он стал таким, ну, земноводным, он вообще перестал кого-либо к себе подпускать. В лучшем случае выкидывает силой, грубой. девица и близко не разрешал подойти. Даже служанок всех приказал от себя убрать». Потом вроде две девушки прошли к источнику, да так и не вернулись. Говорили всякое, и нехорошее в том числе. Но я думаю, что просто запер где-то, чтобы под ногами не мешали, да воду не клянчили. «Так как же Катька к нему пройдет?» – буркнул Степан. Ему вообще эта идея нравилась все меньше. А с другой стороны, это же единственная его надежда. А если с Катькой что-то случится? Он не знал, что его тоскливые раздумья были весьма заметны. Екатерина решительно свернула обсуждение. «Пройду, как обычно. Стёп, ну что ты в самом-то деле? И вообще устала я от разговоров. У нас обед будет?» Она показала коту на понурившегося Степана, и Баюн закивал. «Да-да-да, обед, срочно! А кое-кому и обед, и завтрак в одной тарелке. Стёпочка, это я тебе говорю. Кир, немного звень Степана в сторону обеда». «Пообедать, конечно, пришлось. Только вот раздумья никуда не делись, будь они неладны. Степан ушёл к себе, и чем больше думал, тем хуже ему становилось». До этого разговора он как-то представлял себе все проще. А ну, как зацапает этот гад Катьку, и как тех двух девиц, которые куда-то пропали, запрячет. Он услышал, что в дверь постучали. «Заходи, Кир!» «Почем знаешь, что я...» Кир с любопытством воззрился на побратима. «Шаги услышал. Понятно, что это ты. Катька так не топает. Кота и Бурова я вообще не услышу, а сивка подковами гремит». «Нифига себе! Даже так!» – присвистнул побратим. «Прям по шагам узнаешь!» — Зубы мне не заговаривай, что решили? Я же понимаю, сообразили, что мне это слушать не в моготу. Вот и продолжили без меня. — Умный, — одобрил Кир. — Так чего спрашиваешь, что решили? Баюн тебя вообще предложил усыпить, пока с водой не вернемся. — Да ну, а если я против? — вскинулся Степан. — А он когда кого спрашивал? — резонно уточнил Кир. Катька не согласилась. И бурый. — И на том спасибо. Короче говоря, решили дождаться Жарусю и лететь. — Кать! — Степан поднял голову, прислушиваясь к шагам в коридоре. Катерина вошла сердитая. Она точно знала, что Степан не простит, если его оставить в виде мишки в спячке, пусть даже зрение потом вернуть. И Волк то же самое сказал, зато Байон извел, едва переубедили. «Кать, может, все-таки не надо? Это риск большой. Или гух еще этот... псих, небось?» Степану стоило большого труда это выговорить. «Я... мне ничего не надо, если с тобой что-то случится. Нет...» «Со мной ничего не случится, и ты за этим проследишь». Катерина долго примерялась, и так, и этак. По-любому выходило, что надо не просто Степана брать с собой, надо было идти с ним. Кто его знает, этого ледяного гада, что он еще удумает? Может же просто ее вместе с водой унести, и Степан останется слепым. А там, в причуде, Кощей хода не имеет, и помешать сразу воспользоваться водой не сможет. «Я? Ты не шутишь?» Степан уверенно шел к ней. «Похоже, что шучу». Катерина крепко взяла его за руку. «Нет уж, и не думаю даже. И вообще, тебя волк уже на тренировку ждет. Я... я иду!» Степан неожиданно обрадовался. «Значит, не оставит его, как грудного беспомощного ребенка, в дубе отсиживаться. Кать, спасибо тебе!» «Погоди, и я с тобой на тренировку!» Кир рванул за Степаном. «Мальчишки, что с них взять?» – вздохнула Катерина. «И все-таки, как же мне с этим избором говорить?» Жаруся прилетела вечером, стукнула клювом в окошко Катерины и, влетев в комнату, велела позвать Ярика. Ветерок влетел в окошко тут же и с любопытством закружился около жар птицы. «Ярик, как отказываются от ветра?» – строго спросила Жаруся. «Нет, не надо!» – взвыл Ярик и отпрянул Катерине. «Я ничего плохого не сделал! Хозяйка, не надо!» «Да что с тобой?» – Катерина ничего не поняла и даже головой помотала. «Не надо от меня отказываться, не надо! Я сразу попаду в старой Еге!» Ярик принял обычный свой вид зъерошенного мальчишки и был явно очень сильно напуган. Небось, уже представлял железную шкатулку, куда его запрет Ега. «Я хоть слово сказала, что это тебя касается!» – вздохнула Жаруся. «Как же с вами ветрами сложно! Мне просто надо знать! Вылавливать вольного ветра и спрашивать бессмысленно! Охотиться за подневольным хлопотно! Вот и спросила у тебя! Ты-то под крылом, можно сказать!» «А-а, тогда ладно», – проворчал Ярик, который чувствовал себя неловко за недавний испуг. «Хозяин должен сказать, что ему такой слуга не нужен». «И все». «А если скажет, что не нужен ему такой раб?» – тихо спросила Жаруся. «Да, конечно, и так можно», – кивнул Ярик и покосился на Катерину. «Я расспрашивала Степана о том, как все произошло», – объяснила Жаруся, устроившись на спинке стула. Он, конечно, не Кир, который все дословно повторит, да и в шоке был, но кое-что я из него вытянула, полезное. Похоже, Кощей немного увлекся, и, пытаясь доказать, что это вихрь его виноват, а вовсе не он сам, произнес фразу «Отказ от одного из своих ветров». Я слетала, посмотрела, где он. Была уверена, что он вырвался давно, только ничего подобного. Ледяная глыба, куда Кощей свой вихрь демонстративно заточил, вместе с пластом снега упала в пропасть, но не разбилась, а там и лежит. «Вихрь воет, как волчастая выбраться не может». Ярик поежился. Он еще тогда невольно посочувствовал собрату, да порадовался, что хозяйка его не запирает. Но был уверен, что вихрь легко выберется или сам Кощей его выпустит. А тут, похоже, Кощей безразлично, где его слуга. «Что-то его уже даже жалко», вздохнула Катерина. Она, пообщавшись с Яриком, уже понимала, что для ветра это безумно немыслимо страшно быть закованным в замкнутом пространстве». «Жаруся, а, ну я понимаю, что сейчас не до него и все такое прочее, но может его отпустить?» Жаруся сделала вид, что раздумывает, а потом велела Ярику проверить, где остальные, не показываясь им на глаза, а как только он улетел, перепорхнула поближе и доверительно объяснила. «Вообще это очень полезно. Ветер сильный, значительно несравнимо сильнее Ярика, и то, что он не будет служить Кащею, уже отлично, а может получится сделать так, чтобы он служил тебе». Я поэтому его и не отпустила сама. Только надо поторапливаться. Кощей пока не вспомнил и вообще далеко, но это не очень надолго. Я полетала, посмотрела, где он. «Вою будет...» Катерина скосила глаза на дверь. «Будет. Поэтому мы быстро и тайно. А?» Жаруся хулигански подмигнула. «Очень быстро». «Погоди, а мы с тобой можем за живой водой слетать?» «Так мы там были неделю назад», напомнила ей Жаруся. «А кто про это знает? Мы же никому не говорили». Катерина переглянулась с жар птицей, которая заговорщицки замерцала всем оперением. Она вообще любила такие мелкие хулиганства. «Отлично! Сейчас коту зеркальце доблются за светим перышками и полетим за живой водой. Быстренько! Одно крыло там, другое тут!» Примчался Ярик и доложил, что кот что-то ест. Сивка в конюшне, а Бурый, Степан и Кир тренируются в оружейной. «Отлично! Мы отлучимся по одному важному делу. Про разговор о ветрах никому не говори!» Строго велела Катерина. Вышла, сообщила боюну что они отлучатся, да и не стала уточнять, куда именно, ибо кот был занят, жевал. Поэтому пока прожевал, пока проглотил, пока сфокусировался на том, что ему его радость что-то сказала, Катя с жаруси были уже очень далеко. Катерина летела в шапке невидимки Жаруся отлично умела сливаться с любым пространством, так что добрались без приключений. Вниз в пропасть птица нырнула стремительно, у Катерины аж дух захватила – «Да, глыба льда была там, почти утонувшая в снегу. Она надежно удерживала плененный ветер. Вой, доносившийся оттуда, заставил Катерину поежиться. Так можно выйти только в смертельной тоске». «Да, оставить его там...» «Это как-то совсем неправильно», — шепнула Катерина Жаруси. «Давай, поговори с ним. Я сейчас размету снег сбоку». Вихрю померещилось какое-то движение, и он замолк, с надеждой всматриваясь в толщу льда. Он понимал, что попался. Кощей хозяин жестокий. Если уж решил наказать, пусть даже и ни за что, может продержать его тут столетия. А может... может и вовсе забыть. Неужели же он вспомнил? Да, вихрь понял, что хозяин случайно отказался от него, но сейчас за возможность вырваться отсюда он с радостью снова принесет клятву. И тут сбоку снег исчез, лед стал совсем прозрачным, и вихрь увидел... Нет, этого просто не могло быть. Та да, девчонка, сказочница и жар-птица. Вот кто пришел! Он сжался в тугой комок. Много чего было сделано и одно и другой. Именно он сумел изловить обессиленную жар-птицу и загнать ее к ледяному зеркалу. А уж сколько раз он уносил девчонку. «Все. Вот сейчас она скажет что-то, и я стану просто скоплением сказничков. Распадусь на воздушные волокна. И исчезну», — понял вихрь. «Эй, чего ты там забился в самый дальний угол? Выбраться не хочешь?» — послышался голос девчонки. «Что?» Вихрю померечилось, что он ослышался, — Он развернулся и осторожно подлетел поближе. «Жар птица сейчас растопит этот угол, и ты сможешь выбраться», — сказала Катерина. «Скажи про условия», — шепнула Жаруся, — «только если он будет тебе служить». Катерина уже даже рот открыла, а потом замотала головой. «Нет, не надо, пусть летит». Жаруся усмехнулась и махнула крыльями на ледяную глыбу. Та сопротивлялась недолго, покрылась трещинами, заплакала стремительной капелью и треснула, открывая путь стремительному ветру. Он вырвался так, что чуть Жарусю не снес. Вырвался, устремился вверх, в небо, к облакам, к свободе. «Ишь, как взвился!» – покачала головой Жаруся, глядя вслед ветру. «Давай-ка вылетать отсюда, только подправлю ландшафт». Она махнула крылом расколотую глыбу, засыпал снег. Подхватила Катерину, велела одеть невидимку и взмыла из пропасти. «Не сердишься?» – немного погодя спросила Катерина. «На что, девочка?» – ласково спросила Жаруся. «Но, наверное, это неправильно, то, что я его без условий отпустила. Ты летала, разведывала, а я...» «Глупенькая, я уверена была, что ты так сделаешь», — рассмеялась Жаруся, заложив крутой вираж, просто от радости и удовольствия полета. «Предложила, чтобы ты сама могла выбрать. Это важно». Катерина даже не стала выяснять, почему именно она так обрадовалась, что Жаруся не сердится, что просто наслаждалась полетом. «Я не поняла, где вы обе были?» Стоило только Жаруси влететь в горницу, как из-за печи вышел кот и строго возрился на них. «Тебе что, Катюша, не сказала, что мы отлучимся? Или ты себе мозги заживал? Летали за живой водой!» Жаруся тряхнула крыльями, и два перышка, которые закрывали изображение на зеркальце и блюдце, незаметно вернулись в ее оперение. «Если ты летала с радостью моей туда, так зачем перья свои налепила мне на зеркальце?» «Ай, за что?» — взвыл кот, прикрывая лапой макушку, куда его птица клюнула. «Я? Я налепила перья? Да как тебе не стыдно? Я никогда ничего не леплю, тем более мои драгоценные перья, и вообще исключительно чистоплотно. Ты что, решил, что мои перышки, как твоя шерсть, по всему дубу летают?» Жаруся развлекалась от души. «Да вот же, вот! Хорошо, еще буры не видел, Степана пока учит». Кот тыкал толстой лапой в сторону абсолютно чистого и сверкающего зеркальца. «Не понял. Тут же было перо. Жаруся! Эй, ты же уже меня клюнула!» тот раз был за подозрение, а этот – за исключительно гнусные наговоры. Катерина, посмеиваясь, ушла к себе. А после ужина, пользуясь тем, что Степан после тренировки валился с ног и норовил уснуть за столом, Кир недалеко от него ушел, буры пытался сообразить, какие еще навыки им еще можно передать, а Жаруси и Баюн продолжали обмениваться исключительно увлекательными колкостями, решила немного подышать свежим воздухом. Ее вызвался проводить Сивка – «Ты какая-то задумчивая, все в порядке?» – спросил Сивка. «Да просто не знаю, смогу ли я сделать так, чтобы меня выслужил хозяин причудья. Мне кажется, что сможешь». Сивка мягко коснулся носом прятки на Катином виске. «Не переживай». Вихрь, который незаметно крутился рядом, внимательно прислушивался и собрался было по привычке полететь и доложить хозяину, как вдруг вспомнил, что Кощей от него отказался, и он теперь сам по себе. Когда сказочница ушла, он свернулся ветряной петлей в роще и загудел, пытаясь понять, почему не улетает. Зачем его вообще сюда принесло? Ярик услышал гул чужого ветра и вылетел уточнить, кто это. «А, это ты! Я так и знал, что она тебя отпустит!» — свистнул он, завидев вихрь. «Почему это?» Вихрь порадовался случаю выяснить побольше о сказочнице. «Она тебя пожалела!» — завертелся между ветками Ярик. «Она глупа и даже не потребовала моей службы», — надменно провел Вихрь. «Зачем ей твоя служба? У нее есть я». Ярик ловко увернулся от попытки его изловить. «Ей просто стало жалко тебя. Она знает, как это, когда летишь. Вот и все». Вихрь задумался. «А почему она зовет тебя как-то странно? Ярик? Потому что это мое имя». — гордо ответил Ветерок. — Вранье. У нас не бывает имен, — запальчиво ответил Вихрь. — Бывает. Если нас зовут, и мы нужны не только, чтобы принести, отнести и гадость сделать Она даже разговаривает со мной. — Врешь ты все, — рассердился Вихрь. А потом вспомнил, что эта самая девчонка как-то его благодарила. Вообще-то даже два раза. Первый раз, когда он ее донес до тумана на странном острове, где жил вредный старик, а Кощей искал великого мастера. Но тогда Вихрь решил, что ему показалось — Ну, кто же благодарит ветер? Только мельники и рыбаки, и то только изредка. А второй раз ему точно не показалось, он даже переспросил. Он отнес сказочницу в туман, когда она разбудила сказку про ежа. Если она чужому ветру спасибо говорит, она действительно может разговаривать со своим. И тут он рассердился. Почему это она не потребовала с него клятву, а? Что он, хуже что ли, чем этот вот мелкий, бессильный и пролазный сквозняк? Ну ладно, ладно, он ей еще покажет. Чудово озеро, как оказалось, не замерзало даже в самые сильные морозы. Над озером стоял туман, бело белозеленый. Над очистившейся его стороной легкий белоснежный, а над стороной, еще захваченной забвением, мерзкий, тяжелый и плотный зеленый. Они уже пересекли границу причудья и двигались в густом лесу, когда наткнулись на месиво переплетенных колючих ветвей. «Кто вы? Что вам надо?» – послышался из-за этого переплетения чей-то нелюбезный голос – «Это сказочница Катерина, а мы ее спутники», – начал боюн «Убирайтесь, князь никого не хочет видеть». «Вам что, хочется порки за то, что вы сказочницу посмели не пропустить? Она вам половину озера очистила, а может и все очистить». боюн отлично умел не обращать внимания на хамство, когда ему это было нужно. За зарослями явно засомневались. Из-за огромных выворотней вылез стражник, отряхнулся, отвесил поклон в сторону прибывших и развел руками. «Мы бы со всем почтением, правда. Мы-то очень рады были бы, если бы эта проклятая штука навеки ушла». Он мотнул головой в сторону тумана. «Токмо князь-то наш, он того, околдован. Ему проснуться не в радость. Да и женщин он того не переносит. Ну, совсем никаких, даже вот такусеньких». Стражник показал от утоптанного снега какую-то кочку, явно демонстрируя, что даже если грудное дитё женского пола вознамерится с князем пообщаться, ничего у дитяти не выйдет. «Ну ладно, тогда план Б», – вздохнула Катерина, когда они отъехали подальше. «Полетела я. Обычных птиц он пропускает. Вряд ли поймет, что я не очень обычная. Главное, сами не уходите далеко, чтобы вы тоже были в причуде». «Кать, ты уверена? Ты же там одна будешь!» Степан распереживался так, что в животе словно кусок льда образовался. «Зачем одна? Я с Яриком!» «Яричек, ты же меня не бросишь?» Катерина-то пыталась Степана и остальных подбодрить, Только кроме них это слышал еще и вихрь, потихоньку пробиравшийся над деревьями, и его аж сворачивало от изумления, настолько это не походило на приказы кощея «Конечно, не брошу!» Тут же загордился Ярик, и уже через несколько минут легко нес лебедушку по направлению к озеру. Катерина нырнула в белый легкий туман, как под куполом оказалось. «Вот удивительно, снег вокруг, а на берегу трава. Да, дальше тоже снег, но берега-то все в зелени». Она аккуратно гребла лапками, пока не заметила у берега, у которого было больше всего травы, огромный камень, из которого тек небольшой ручеек воды. — Источник! — поняла Катерина. — Интересно, а хозяин-то где? — повернула голову и чуть не заорала. Почти у берега из воды торчало что-то. Она-то сначала решила, что бревно такое, а оно возьми и повернись, да глазами моргни. — Хорошо бы понять, у лебедей сердечные приступы с перепугу бывают? — успела подумать она. — «А это еще кто тут у нас?» Красивый мужской голос с внешностью не вязался никак. «Лебедушка, хорошая птица, верная. Не бойся, плыви ко мне». «Ага, подплыви так, а он, может, жаркое из лебедей очень уважает», размышляла Катерина. «Не бойся меня, хотя я понимаю, как такого не бояться. Ладно, я сейчас выйду, сяду вон там, и ты можешь к траве подплыть. Я до тебя не достану, не трону, не бойся». «Заботливый, однако». — оценила Катерина. И сбор начал выходить из воды, и это было настолько отталкивающее зрелище, что Катерина даже глаза прикрыла. Он набросил на себя алое княжье корзно, и стало еще хуже. Хотя, казалось бы, дальше уже некуда. «Нет предела совершенству, и наоборот», — решила Катерина. «Благородный цвет, фибула, покрой. И над этим всем омерзительная рожа на плечах, шеи нет вообще. Хотя это логично. Какая там шея у лягушки?» «Да если бы лягушки! Чего-то странного, гладкого, склизкого, даже цвет мерзкий! А самое поганое — это хвост!» Хвост тянулся из-под плаща каким-то нелепым веслом. Катерина с трудом заставила себя на это безобразие не смотреть и подплыла к берегу. «Да уж, хорошо бы, Примила, его узнала! А вот узнает ли!» Степан был страшен, конечно, но все равно лучше. «Не бойся! Я выгляжу мерзко, это правда! Хотя и нет в этом моей вины!» снова заговорил и сбор «Мало колдовства, так еще и любимая предала. Все они такие мерзкие, корыстные, подлые». Катерина вздохнула. Начало для разговора было какое-то не очень удачное. Она присмотрелась к деревьям вокруг, думала под Иву спрятаться и там вернуться в человеческий вид, но вспомнила, что он приказывает деревьям еще велит поймать да притопить. Покосилась на скалу и решительно поплыла за нее. «Ну вот, даже трава тебя не соблазнила просто рядом посидеть». «И то верно, кому охота такого видеть?» Растравлял себе раны князь Избор. Вот и она не захотела. Жила-была царевна Примила, наследница царского престола, красавица. Вдруг послышалась из-за скалы, и Избор застыл от изумления. Мало того, что девичий голос, так еще и имя. Проклятое имя предательницы, которое он сам себе произносить запретил. А больше-то никто и не знал, кто была его невеста. Он ринулся в воду прямо в корзно и через пару секунд увидел сидящую на берегу совсем молоденькую девушку. «Как ты сюда попала? Как ты смеешь? Убирайся! Я тебе сейчас!» Он хотел махнуть лапой, и тогда Ивы схватили бы ее, заткнули бы рот, но его слова отнес в сторону неожиданный порыв ветра, зато слова девушки очень хорошо были слышны. И была у нее сестра Голуба, что хотела старшую погубить, да самой престол получить, хотела, да все не решалась. Не смей о них говорить, и вы. Сх. И сбор не успел прокричать приказ о том, что девку надо схватить, и с узумлением ощутил, что его попросту выдернуло из воды невидимой силой, словно ветром подняло, и край корзно надежно ввил ему рот и руки. И сколько он не бился, высвободиться не удавалось. Зато деревья, услышавшие голос хозяина, потянули ветви к Екатерине, но их отбросило, склонило в другую сторону сильным порывом ветра. Очень сильным, неожиданно сильным для Ярика. Не решалась, да вот когда узнала, что старшая сестра полюбила князя Избора, хозяина причуди а он полюбил ее, от зависти лютой и решимости прибавилось. Продолжала Катерина, рассудившая, что потом уточнит, как Ярику удалось и из Избора в корзно закатать, и ивы удержать. Она не обратила ни малейшего внимания на невнятный истошный вой лягуха, прозвучавший после ее слов о том, что Примила его полюбила. И продолжала. Отправилась голубок к Ягишне одной и заказала у нее два зелья. «Два, князь, ни одно!» И изготовила ведьма зелья, да за отдельную плату их доставила. «А кому, как ты думаешь?» Князь, спеленутый в собственный плащ, что-то просипел. «Правильно, зелье с кожей лягушки — тебе, а вот кому зелье с пером от неведомой зверушки, как ты думаешь?» Князь вдруг затих. «Да». Так вот, превратилась красавица Примила в страшную огромную птицу и все ждала, что ее жених придет, да избавит ее от участи жуткой, а ее-то надо было всего лишь пожалеть, и заклятие бы спало. Послала она сестру свою родную, чтобы та его, жениха любимого, привела, а сестра вроде как поехала, вернулась, да и ответила, что жених бежал от ее вида страшного. Катерина теперь знала подробности, Баюн упрямил и все уточнил. «Ярик, распутай его, пожалуйста. Вроде как кидаться на меня он уже не собирается». Корзно моментально слетело с уродливого создания. и сбор шагнул к Катерине и схватил ее за руки своими липковатыми холодными лапами. «Ты сейчас правду говорила?» «Отвечай!» «Правду!» Катерина сделала усилие, чтобы не отстраниться и руки от омерзительных лап не отдернуть. «Откуда знаешь? Она сказала?» «Нет, я заказ нашла на зелье. Записи Ягишны». Избор отступил от Катерины и увидел, как она достает из сумки листок. «Читай сам». Отвратительные лапы неловко взяли листок. «Не может быть. Не может быть. Так она тоже околдована? И она меня ненавидит? Она же ждала, чтобы я ее спас. Ну, как бы она всех начала ненавидеть?» дипломатично вздохнула Катерина. «А где она сейчас? Я поспешу к ней, я постараюсь». «Что именно постараешься? Известить, что ненавидишь всех женщин поголовно?» Катерина хмуро осмотрела закрученившегося Избора. «Ладно, расскажу тебе и продолжение истории». Избор поднял взгляд, и Катерина невольно поежилась. На страшной морде были серо-зеленые человеческие глаза, и от этого становилось еще более жутко, хотя, казалось бы, куда уж больше. Но она заставила себя не отшатываться, не отодвигаться даже, и продолжила. Ега, которая заказ выполнила, получила только задаток, а остальное золото так ей голубо не заплатило – В отместку Ягана пустила на тамошних жителей окаменение. Тем, кто пока не окаменел, царевна Голуба сказала, что это Примила, сестра ее такое творит, и за ней начали охоту. Она жива? и сбор едва выговорил вопрос. «Да, я видела ее, и...» Катрина вздохнула. «И что?» «Говори». и сбор едва сдерживался, чтобы не начать трясти сказочницу за плечи. Она рассказала мне о женихе, что бросил ее, и мне стало так ее жаль что этим я сняла с нее заклятие». «Так она снова девушка?» «Да, она снова красавица, только очень несчастная». «Почему? Разве... Разве она не разлюбила предателя жениха?» «Видимо, нет. Иначе она не была бы так несчастна. Больнее всего нам могут сделать те, кого мы любим. Правда?» «Правда», — глухо ответила сбор «Где она сейчас? В своем царстве?» «Нет, она туда не возвращалась». Сказала, что ей там больше нечего делать, а сейчас она едет в причуде. Нет, не волнуйся, она пока ничего про тебя не знает. Про волнение Катя сказала не просто так. Это странное существо начало хвататься за свою морду, покачиваться и стонать. Да как же я ей покажусь такой? Нет, нет, я не могу. Она убежит в ужасе. Ни одна девушка такого не выдержит. Выдержит. Катя не стала напоминать Избору, что он совсем недавно винил невесту именно в том, что она якобы его испугалась. «Нелогично, конечно, но какая уж тут логика, когда такая трагедия у человека?» «Откуда тебе знать?» «Нет, нет, мне надо скрыться, уйти!» – стенала Избор. «Да, конечно, откуда бы? Особенно если учесть, что младшая сестрица той Еги, что вас обоих заколдовала, то же самое сделала и с моим э, женихом, только вот использовала все». «И шкуру с шерстью, и чешую ящерицы, и перо, кожу лягушки. Можешь себе представить?» Катя не стала уточнять, что, несмотря на полный комплект зелий, Степан выглядел все-таки приятнее, если можно так про чудовищное обличие говорить. и сбор медленно отвел лапы от морды и уставился на Катерину. «Да, и он также все куда-то пытался уйти, дискать мне должно быть противно». «И что?» Вдруг со слабой надеждой заинтересовался и Избор. Можешь сам на него посмотреть. Он сейчас тут у границы, со всеми моими спутниками». Катерина не ожидала от лягуха таких активных действий. и сбор хотел посмотреть, и еще как. Он крикнул, призывая слуг. Из-за дальних деревьев, занесенных снегом, появились какие-то люди, изумленно уставившиеся на Катерину. и сбор велел срочно проводить к нему всех чужестранцев, которые ожидают на дороге. А сам потянулся лапой к ближайшему дереву и велел «Открыть проход!» Дерево дрогнуло, и словно волна пошла по ветвям в сторону дороги. Катерина смотрела, как он нервно прохаживается по берегу, а потом лезет в воду. «Не могу долго на воздухе», — объяснил он. «Кожа на морозе сохнет. Слушай, а тебе что, и правда противно не было?» «Честно?» «Страшно было очень. Жалко его было. А противно?» «Было, конечно, но только пока я не поняла, что это он. И ты смогла к нему прикоснуться?» Избор зашел уже так глубоко, что над водой только рот был и два глаза. Катерина рассмеялась. «Прикоснуться! Я его поцеловала! Это не было одним из условий, но так получилось быстрее. Шкура сошла быстрее. А было-то... Ух, что там было!» Она порадовалась, что Избор не спросил, страшнее ли выглядит он сам. Врать не хотелось. Правду говорить тем более. Она прислонилась плечом к скале и наблюдала, как кристальной чистоты струйка воды стекает в озеро. Избор плавал невдалеке, явно переваривая новости и пытаясь решиться в таком виде на встречу с невестой, которая, оказывается, совсем даже его и не предавала. На дороге послышался шум, и Избор подплыл к берегу. Слуги и стражники Избора с поклонами провожали князю всех спутников сказочницы, кроме Бурова и Жаруси, которые отправились за Прямилой. Избор вышел из воды, накинул на плечи корзно и поклонился Баюну. «Приветствую тебя!» «И я рад тебя видеть церемонно кивнул боюн рад в таком-то виде и сбор горько вздохнул так все временно когда знаешь как это исправить оптимистично заявил кот смотрю ты уже познакомился с моей сказочницей катериной сказочницей и сбор изумленно оглянулся на катю то-то туман у нас ушел и еще когда ты говорила про примилу я слышал что слова звучат необычно. Он пару секунд помолчал, заново осмысливая все ею сказанное, а потом попросил. «Я хочу увидеть жениха-сказочницы. Это правда, что она сняла с него заклятие из всех частей неведомой зверушки? Да, правда. Вот он, царевич Степан». Баюн кивнул на Степана, сидящего на сивке. Кир стоял рядом и очень старался на это чудище не смотреть. «Пусть он подойдет. Я учую, было ли зелье», — попросил избор. Степан хотел спрыгнуть со спины Сивки, но поскользнулся на ледышке, попавшей под ноги, и его едва успел поймать за плечи Кир. «Что с ним?» Избор уже понял, что парень не видит. «Ослепили Кащеевым ледяным светом», — ответил Байон. «Бедняга. Если бы была живая вода, ему легко можно было бы помочь. Но одна моя вода с этим не справится», — вздохнула Избор. Он шагнул ближе, почти вплотную к Степану, и втянул воздух. Его обличье позволило ему узнать правду — «Да, на нем было заклятие. Полное. Как жаль, что нет живой воды. У меня есть живая вода», — негромко сказала Катерина. «Не может быть. И кто же ее достал?» «Я». Катерина уже как-то попривыкла к облику и сбора и не испугалась, и не отпрянула, когда он к ней приблизился. А он взял ее за запястье холодной, склизкой лапой, отчего Кир вздрогнул и почувствовал, что у него по загривку просто толпы мурашек бегают. От крайней брезгливости. «Пойдем» тогда я смогу тебе хоть как-то отплатить добром за то, что ты мне вернула надежду. Он понизил голос так, что слышно было только Катерине. И больше того, гораздо больше. Я не знаю, как и что будет, но я уже знаю, что она меня не предала. Нет, может быть, она убежит, когда увидит, в кого я превратился. Может быть. Но сейчас я верю, просто верю в то, что бывает и по-другому. Он махнул слуге, и тот с поклонами поднес князю небольшой прозрачный сосуд — сбор подставил сосуд под струйку воды, и над горлышком заискрилась крохотная, переливчатая радуга. Князь довольно кивнул, увидев радугу. «Возьми, смешай две капли моей воды и две капли живой, и смажь ему глаза. Он прозреет». и сбор устало опустился на землю около источника. Катерина же метнулась к Степану. Капнуть четыре капли из двух флаконов много времени не заняло, а потом так задрожали руки, что пришлось плошку отдать Киру. «Я подержу, не нервничай!» Кир сочувственно смотрел на Катьку и на Степана. Непонятно, кто больше волнуется. Катерина тронула указательными пальцами жидкость, та разделилась ровно пополам и послушно обволокла подушечки пальцев. Совершенно против законов физики. Стоило только коснуться век Степана, как жидкость тут же перетекла на них. Катерина отступила. «Открой глаза!» – велела сбор Степан чуть помедлил. Страшно было. «А ну как не подействовало!» Он чуть не с усилием поднял веки и тут же увидел весьма заинтересованную морду боюна который по извечному кошачьему стремлению быть поближе к центру событий, свесился со спины Сивки и уткнулся практически в Степанову физиономию. боюн Сивка! Кир! Я вижу! Кать! Я вижу!» Он наконец-то увидел и Катьку. Бледная и очень взволнованная, она стояла справа в двух шагах. «Какое счастье!» Только и успела она сказать, как завыли, затрубили трубы где-то в стороне. «А, царевна едет!» — довольно произнес Баюн. «Что? Что ты сказал?» и сбор даже охрип от неожиданности. «Ну что, что? Мой друг и названный брат Катерины, бурый волк, везет царевну Примилу. Стоять! Нечего тебе сейчас в озере делать. У нее глаза завязаны, и она понятия не имеет, куда едет». «Но почему она тебя слушается?» — изумленно проговорил князь Избор. Он отлично помнил, что Примила была весьма своевольна, и покорно ее никак не назовешь. Она... она от отчаяния хотела убить нашу Катерину, и почти это сделала. Ну, то есть то, что сказочница не погибла, не ее заслуга, — объяснил боюн Вот и едет. «Она что, сошла с ума?» — в ужасе отпрянула сбор «Кровь сказочника — страшное проклятие для убийцы!» «Да, она знала», — грустно сказала Катя. «Похоже, что жить больше не могла, вот и решила так». Избур даже забыл о том, как именно он выглядит. Он со страхом смотрел на Катерину, ужасаясь тому, что может произойти с его невестой. Даже собственное уродство внезапно отступило на задний план. Когда показался Бурый, сидящий на его спине черноволосой девушкой с завязанными глазами, Избур как раз собрался с духом и решил предложить сказочнице любой откуп за жизнь Примила. «Я привез царевну!» – грозно рыкнул буры спуская девушку со спины – Жаруся в виде серой голубки, сопровождающая Волка и Примилу, опустилась на ветку Ивы. «Я... я виновата перед тобой, сказочница Катерина. Ты спасла меня, а я... я хотела убить. Я приму любую казнь». Примила была совсем бледной, но старалась держаться ровно и говорить отчетливо. И сбор дернулся было к ней, но его остановил Волк. Катерина молча взяла ее за руку и сняла повязку. Примила удивленно огляделась. «Это... это ведь причудие!» «Зачем я тут? Мой... мой бывший жених бежал сюда. Бежал от меня. Нет, не от тебя и не бежал», мягко сказала Катерина и чуть отступила в сторону. Глаза упрямилы большие, серые, а тут стали просто огромными. Она отпрянула в ужасе, вскрикнула. Избор закрыл лапами морду, застонал, отвернулся. «Стой! Стой! Кто? Кто ты?» Примила никогда не была труслива, а тут в омерзительном чудище померечилось что-то знакомое такое знакомое покажись и сбор невольно повернулся к ней и она увидела глаза чудовища и сбор одно слово просто имя и несчастного князя затрясло словно в лихорадке он вскрикнул кинулся в воду скрылся под ней что это что с ним примила испуганно обернулась катерине «Его околдовали одновременно с тобой. Он никуда не бежал в страхе, зато был уверен, что это ты не захотела его расколдовать. Побоялась приблизиться, предала его», — печально ответила Катерина. «Что?» и сбор Примила побежала к воде, но князь уже вынырнул и двинулся к берегу, торопясь к невесте. «Ничего себе, лягух!» — просипел рядом очень удивленный Кир. «Да, он всегда был красив», — довольно кивнула Жаруся. «Особенно по контрасту, так вообще» подтвердил Степан. Он никак не мог насмотреться на то, что его окружало, и жалел только о том, что Катька далеко стоит. А те двое стояли по колено в ледяной воде и никак не могли разнять руки. И вдруг Примила что-то сказала, понурилась, словно погасла, попыталась высвободиться. Но князь не позволил. Взял ее на руки, вынес из воды, а, подойдя к Катерине, поставил Примилу себе за спину и плечи расправил. Защитил. «Я знаю, что моя невеста сделала непозволительную вещь, и ты можешь потребовать ее жизнь. Возьми в уплату мою». «Нет, Примила, я так решил». Катерина не собиралась мучить этих влюбленных чудаков. «Не спорьте, я не собиралась брать ничью жизнь». «Царевна Примила, я простила тебя, и ничего в уплату мне не нужно. У тебя нет долга». Тут уж Примила не выдержала. Кто бы мог подумать, что она вообще плакать умеет. Степан как раз ту птичку не простил однозначно. «Чуть Катьку не угробила». Да уж. Но Катерине-то виднее, наверное, тихо сказал ему Кир. И сбор совершенно сияющий и счастливый обнимал рыдающую на его плече Примилу и отдавал громкие команды слугам. Я вас просто не могу отпустить. Ну, прошу, умоляю. Мы оба просим, да? Да. Примила, оказывается, принадлежала к той редкой породе женщин, которые плакали красиво. Она как раз становилась все краше и краше, словно смыли слезы и боль, и обиду, и горечь предательства, и все беды, что на царевну свалились, и вину за убийство, которое, как она думала, совершила, и ожидания проклятия, которые томили ее последнее время. «Пожалуйста!» Она неловко, по-детски вытерла слезы и глянула на Катерину. «Прошу тебя!» Палаты князя были богатые, да и содержались на славу, несмотря на то, что князь почти все время был в озере. И радостные вопли раздались со всех сторон, когда князь возвращался к себе. Да еще в своем виде, да с невестой, которая его и расколдовала. Пока ошалевшая часть от дворня кидалась кто куда, пытаясь срочно приготовить все для пира, князь велел отвести Примилу в ее покое, чтобы она могла переодеться, да привести себя в порядок. Ей все было приготовлено, а потом даже двери туда не открывали закрученился сбор «Не вспоминай, все прошло», мягко сказала ему Катерина. «Как же ты все это поняла?» Князь только руками развел. «Да как-то случайно получилось», улыбнулась Катерина. Байон тут же обрадовал князя тем, что сказочница может очистить ему земли. «Когда туман пришел?» «Летом?» «В мае», встрепенулся и сбор «Вот в мае нас и жди», довольно хмыкнул кот. «А, кстати, куда ты двух девиц-то дел? Тут уж такие страсти про тебя болтали». «Да никуда их не девал», — смутился князь. «В туман приказал закинуть. Обе приходили за водой на продажу. У меня же сам источник показывает. Если на продажу или по дурной надобности просят, радуги над водой нет. Ну и чужому вода не дается, только мне. А эти пришли, ныли, выли. Я решил, что дешевле им воды дать. Стал набирать, а они, оказывается, врут, что для себя. Я и прогнал. Так это же девки. Они же не могут уйти по-хорошему. Все ходят и вопят, причитают где-то по лесу. Я и приказал их того». Так что туман уйдет, и они проснутся. Катерина рассмеялась, а потом что-то очень тихо спросила у избора. Тот сразу посерьезнел и нахмурил брови. Хорошо, что ты сказала про Кащея. Тот кувшинец, что я тебе дал, спрячь. Пригодится еще, мало ли. Хотя я тебе всегда еще налью, сколько захочешь. Ты вообще можешь все брать, что у меня есть. А вот этому гаду костяному да ледяному мы сейчас кое-что другое подсунем. Будет знать. Он отдал приказ, и один из его слуг поехал за тем, что приказал привести князь. Примила вышла в новой одежде, умытая, невероятно красивая. Улыбалась князю так, что, кажется, вокруг уже весна началась. И вдруг погасла улыбка, закаменело лицо. И в нем стало проступать то жестокое выражение, которое было у нее, когда она только сбросила перья. «Милая, что?» Сестрицу проклятую вспомнила. «Как она нас чуть не сгубила!» Запылали яростью глаза. «Отомщу ей, как она того заслуживает!» «А сама-то что заслуживаешь?» Вдруг спросил ее кот. «Давно ли за казнью шла?» Примила ахнула и перевела взгляд на Катерину. Так грустно опустила голову. «Я не возьму обратно свои слова о том, что прощаю тебя», покачала она головой. «А ты?» «Сама думай. Я тебе только скажу, что ты сейчас можешь сама выбрать свой путь. Или ты оставляешь все как есть и отпускаешь себя на свободу от ненависти и обиды, от боли и проклятия, от страха и безумия. Или ты идешь убивать и гибнешь сама. И не от меня, а от себя. Посмотри». Катерина показала Примиле на начищенный серебряный нагрудник князя, в котором ясно, как в зеркале, отражалось лицо царевны. «Посмотри, ты стала как та птица!» Примила глянула и в ужасе закрыла лицо руками. Дрогнули и опустились плечи, а потом царевна подняла голову и сказала. «Да, ты права. Я могу выбрать. Я выбираю того, кого люблю, а не месть ненависть. Пусть живут, как знают. Она сама выбрала свою дорогу, пускай идет по ней сама. А я...» «Я больше не обернусь назад. Простили меня, и я прощу. Хоть это и трудно. Очень». Она протянула тонкие пальцы к нагруднику жениха, закрыла свое отражение и продолжила. «Больше нет, птицы И никогда не будет». Когда вернулся посланный князем слуга, пир был в разгаре. Катерина от усталости и пережитого волнения уже валилась с ног и едва держала глаза открытыми. А избор наклонился к ней и тихо прошептал что-то, передав точно такой же прозрачный кувшинец. Сон как рукой сняло. Катя покивала и рассмеялась. Спрятала кувшинец в поясной карман, так, чтобы с первым не спутать, и уже точно знала, что Кащею будет что вручить. Покоя им выделили роскошные. Слуги не знали, как угодить гостям, что так много радости принесли в их земли. Степан, наконец-то, добрался до Катерины и пытался высказать ей что-то важное, но Бурый его попросту выдвинул из светлицы. «Иди, иди, я тебе чего про позднее время говорил? Она сейчас стоя уснет, завтра поговорите». Катерина уже засыпала, когда вспомнила, что забыла поблагодарить Ярика. «Нет, ну я и хрюшка. Чтоб у меня без него получилось бы». Едва выбралась из эспирина, в которой тонула, как в глубоком и мягком сугробе, накинула на плечи подбитое мехом корзно, пошла к окну. «Ярик! Ярик!» «Да, хозяйка, я здесь!» В окно дунул порыв ветра, и за спиной Кати обнаружился взъерошенный полупрозрачный Ярик. «Я думал, что ты уже спишь». Ярик этого не понимал, но уже привык к тому, что люди и животные это делают. Собиралась, но вспомнила, что тебя не поблагодарила. Спасибо тебе. Не знаю, как бы у меня без тебя получилось. Ярик смутился. Он был очень доволен тем, что про него не забыли, даже отложили эту странную штуку, сон. И особенно был доволен тем, что слова хозяйки слышит еще кое-кто. «Я-то что? Просто выловил, да завернул его», — ответил Ярик. «А как тебе удалось еще и ивы от меня убрать?» — вдруг припомнила Катя. Это не я. Ярик врать хозяйке не мог в принципе. Клятва не давала, но и так не стал бы. Это вихрь. Ну, тот, что Кащею служил. Да ты что? Странно. Жаль, что его тут нет. Я бы его тоже поблагодарила. Нет, он тот как раз. Вон, видишь, ветки колышутся. Ярик мотнул головой на окно, за которым и правда ветер дул сильно. Катерина шагнула к окну. Вихрь, спасибо тебе. Третий раз. Послышалось ей в шуме ветра. Она чуть пожала плечами. Небось... «Решил так отплатить за то, что я его выпустила?» – думала она, засыпая. Окно уже было закрыто, а за ним в ветвях шумели уже два ветра. «Да, мне предложили самому выбрать имя», – хвастался Ярик. «И ты осмелился сам?» Вихрь удивлялся все больше и больше. «Ну да, мне же разрешили!» Ярик вообще-то не очень был рад тому, что вынужден слушаться кого-то. Гораздо веселее быть вольным ветром. Но ему-то выбирать не приходилось. А вот сейчас он стал понимать, что кроме защиты от старой еги, есть в этом и еще кое-что. Недаром же сильный и совершенно свободный вихрь тратит свое время на то, чтобы выспрашивать подробности его службы. Степан смог поговорить с Катериной только после завтрака. Трапеза была роскошной. Князь весел, примела сказочно хороша. Они решили свадьбу не откладывать, а пожениться как можно скорее. Упросили не уезжать. «Да как же ж мне успеть-то?» Метался по теремам, княжьим палатам и хозяйственным постройкам княжий управляющий дьяк Никодим. «Ой, я позорюсь! Ой, чего-нибудь да забуду! Да где же то видано за три денька свадьбу княжью состроить?» Катерина только головой покачала сочувственно вслед просвистевшему мимо Никодиму. «Вот хлопоты у человека!» «Кать, спасибо тебе! Я даже уже мечтать боялся, ну, что зрение вернется!» Степан радовался всему, что видел, даже смешному, суетливому, кругленькому Никодиму. Как оказывается, много не замечаешь, когда привык, когда это обыденно. А все вокруг такое... такое... Я так рада, что получилось. Катерина улыбалась, глядя, как на ветку над Степаном порхнула серая голубка с длинноватым хвостом, от души стряхнув на него снег. «Ай! Ну, Жаруся! Ну, я могу с девушкой поговорить?» Степан безуспешно пытался вытряхнуть снег из-за ворота. «Без сомнения, только тебя за какой-то надобностью завет князь и сбор сообщила Жаруся. «Поспеши!» «Ты царевич, конечно, но он-то тут хозяин!» Жаруся проводила паренька взглядом, а потом перебралась на плечо к Катерине. «Тебя тоже ждут в Светлице!» – пискнула она на ухо своей девочки. Катерина с Жаруся вернулась в Светлицу, а там уже дожидались волк и баюн. «Ну и? Что передал из Бор?» всегда была очень любопытна. Катерина подошла к окну и на всякий случай занавесила его. Вихрь помог, конечно, но от слуги кощея даже бывшего, ничего особенно хорошего ждать не приходилось – Жаруся тут же засветила перья, и все внимательно стали рассматривать прозрачный кувшинец. Это тоже вода из причудья, но другая. Этот источник бьет в лесу, около болота, и вода из него указывает на местонахождение кошкина золота. Катерина назвала металл так, как сказал Избор, хотя Кир и объяснил уже, что это сульфид железа, перит, или золото дураков. «Эх, и налетается же он за кладами!» – расхохотался Баюн. «А я и не знал, что у князя Избора такое отличное чувство юмора». «Теперь главное, чтобы без потерь получилось ему этот кувшинец отдать», – буркнул волк. «Он всегда предполагал самое поганое». «Ладно, пойду я». Князь Избор так счастлив, что вернулся в свой человеческий вид, что предложил на радостях нашим в юношам особые боевые ухватки показать, местные. У них тут есть свои хитрости, так что надо подсобить. Катерина вдоволь нагулялась по берегам причудья, удивляясь ярко-голубой воде. Такой прозрачной, что было видно далекое дно, покрытое зеленой мягкой и низкой порослью водорослей. Она все время чувствовала, что вокруг вьется ветер. «Что ему надо-то?» – недоумевала она. «Ясно, что это не Ярик. Чего этому вихрю может быть нужно?» Степан и Кир появились только под вечер. Ощущение у обоих было, словно их через пресс пропустили. Кто бы мог подумать, что этот лягух таким стилем боя владеет. Бурый только фыркал, когда они оба летали в снег. Потом он тоже не выдержал, позабавился. но ну, тут уж у князя победы не вышло, сошлись на ничьей. Хотя мог его буры и побороть, но не стал. Не почину князю в снегу валяться. И уж тем более негоже перед свадьбой жениху настроение портить. Следующим утром уговорились снова заняться, так что мальчишкам было не до чего. Примели спешно готовили наряд на свадьбу. Занята была, головы не поднять. Боюна с почестями проводили к книгам. А Жаруся улетела проведать каких-то своих знакомых в причудских лесах. Катерина снова надумала прогуляться и теперь бродила в одиночестве по берегу. Ну и ладно. В кои-то веки можно без сопровождения погулять. Сюда же никто недружественный пробраться не может. Интересно, а как тогда вихрь здесь оказался? Он что, без пакостных планов за мной летает? Свежо, предание, доверится с трудом. На всякий случай решила далеко не уходить. Кто его знает, что у него в голове? Точнее, головы-то у него нет». Только подумала, что у ветра головы нет, как эта самая голова обнаружилась неподалеку. Не только голова, конечно, весь показался. Завис поотдаль, сердитый какой-то, взъерошенный. Впрочем, ветра всегда взъерошенные. «Здравствуй», — кивнула ему Катерина. «И ты, Коля, не шутишь». Вихрь подлетел поближе. «Зачем ты тут?» «Я теперь ветер вольный, где хочу, там и летаю», — независимо свистнул вихрь. «Ну, как скажешь». Катерина спокойно продолжала идти по тропе, Похрустывал под ногами снежок, над озером колыхался белый туман. «Почему ты не потребовала с меня клятву? Ты же могла не выпускать меня, пока бы я тебе не поклялся в верности». «Могла», — пожала плечами Катя. «Тогда почему просто освободила? Неужели ты так глупа, что не понимаешь, что я очень сильный? Я гораздо, гораздо полезнее и сильнее, чем этот твой, как его, Ярик. И что еще за глупости с именем?» «Я прекрасно понимаю, что ты сильнее», — кивнула Катерина. «Но я тебе не доверяю, и заставлять тебя служить насильно не хотела и не хочу». «Боишься, значит?» – довольно кивнул Вихрь. «И правильно, и бойся. Я даже Бурова твоего могу сбить, да уже и сносил его». «Я помню», – сухо ответила Катя. «А имя? Имя дают тому, кто небезразличен». Ярик, крутившийся поотдаль, даже на месте замер. «Значит, я не безразличен Для него это было очень неожиданно и важно. То есть мне даже имя не положено?» – нелогично разозлился Вихрь. «А зачем тогда выпустила?» Ярик рассказывал, как ветры боятся замкнутых пространств. Катерина не смотрела на вихрь, а он даже отпрянул, вспомнив, как жутко ему было в той ледяной глыбе. «Ну и что? Тебе-то что с того?» Снова разозлился вихрь. «Если ты не понимаешь, я не смогу объяснить. Прости, мне пора». Катерина развернулась, да и пошла обратно. Вихрь был не просто зол, он был в ярости. По его разумению, она должна была тут же потребовать его клятву на службу, а она... — Дура! Безмозглая дура! — крикнул он вслед. — Неправда! Она просто пожалела тебя! Так же, как и меня когда-то! — вильнул перед ним Ярик. — Я ей сто лет не нужен был, а меня бы поймали и в шкатулку. Он задрожал, затрясли ветки дерева, вокруг которого он закружился. — Что? А ну кыш отсюда, сквозняк слабосильный! Не нужна мне ничья жалость, и ничего я не боюсь! Вихрь оскорбленно взвился вверх и полетел на восток. Свадьбу князь Избор и царевна Примила сыграли через три дня. За это время дьяк Никодим похудел почти пополам и уже плохо осознавал, что он еще не успел сделать. Но, как ни странно, успел все. И князь был доволен до да счастлив, и его жена, и гости дорогие. На следующее утро Катерина прощалась с хозяином причудия на берегу озера. «Я хотела тебе сказать, что ты всегда сможешь найти в этих землях любую помощь и защиту, какую я только смогу тебе дать. Любую. И спасибо тебе, сказочница Катерина. Приезжай к нам». «Спасибо и тебе на добром слове». Катерина поклонилась в ответ и обернулась к Примиле. Как же она изменилась. Красивая, глаз не отвести. Спасибо тебе и за жалость, и за прощение, и за то, что вернула нам веру друг в друга, и за то, что меня остановила. Последнее она сказала совсем тихо и так, чтобы только Катя услышала» приезжай к нам». Катерина помахала им рукой, забравшись на спину Бурова. За ней уютно устроился Баюн, и они отправились в обратный путь. «Чего-то мне как-то не по себе», думала Катерина. «Я была уверена, что Кощей прямо у границ причуде будет нас поджидать, а его нет. Уже и до Дуба доехали, а его все нет». Тот же вопрос сильно интересовал и Баюна. «Не понимаю, что он крутится все у того провала, где Степана ослепил? Забыл-то там чего?» Жарося заглянула в зеркальце и переглянулась с Катериной, а потом заговорщицки ей подмигнула. Катерина кивнула. Понятно стало, почему Кощей опоздал их перехватить. Кощей был, конечно, хозяин многих ветров, но вихрь-то служил давно, выполнял его приказы чаще, был силен и исполнителен, а также, что немаловажно, сообразителен. Ледяной злодей захотел его вернуть, послал ветра разбить глыбу и приволочь к нему вихрь, чтобы тот снова дал клятву служить. Ветра глыбу не нашли, Долго и бестолково крутились, опасаясь вернуться к повелителю беспленника. Потом все-таки вернулись. И пока он лютовал, пока наказывал неумех до да растяб, пока отправился туда сам, вот и потерял время. «Где этот беглый раб?» «Найти, поймать, приволочь мне силой!» Кощей топал ногами по скрипучему снегу. Понимал прекрасно, что одно дело, если по его приказу запертый ветер освобождают и к нему сопровождают, под конвоем, разумеется. А совсем другое, если ветер выбрался сам и теперь вообще-то совершенно свободен и кощею свободы не обязан. И хотя он назвал вихрь беглым рабом, но он сам собственными словами отпустил его на свободу. И теперь ловить его надо грубой силой, а ее понадобится ой, как много». «Хоть все летите, но изловить и доставить мне! Немедля!» «Да, кому-то сейчас не поздоровится», — покачал головой боюн и, сладко поежившись, полез на печку. Борый растянулся отдохнуть в горнице, Сивка отправился в конюшню, мальчишки секретничали в оружейной, а Катя с Жарусей, с совершенно невинным и безмятежным видом, который непременно заинтересовал бы любого наблюдателя, отправились в Катину комнату. «Ну, попался вихарек», — вздохнула Жаруся. «Из этой бури даже ему не вывернуться? Ну, что мы-то с тобой можем сделать?» «Ничего. Так что давай, ложись и отдыхай. В ближайшее время над Лукоморьем будет ураган». Вихрь ожидал, разумеется, что его будут искать, но не ожидал, что охотников будет так много. Когда прослышал про облаву, попытался укрыться в ущельях скальной гряды. Но местные ветры, конечно, заметили чужака и подняли такой шум, что его обнаружили быстро». К счастью, первые настигшие его ловчие ветры были не очень сильными, и он сумел ускользнуть. Зато потом в гонку влились ветры сильнее, и было их много. Два раза им почти удавалось его пленить, последний раз он вырвался чудом. Выл, словно раненый зверь, от отчаяния и безнадёги, чуял, что слабеет. Отлично понимал, что прятаться долго он не сможет, метался, путая следы, пока не показался неподалёку от дуба. «Проклятая девчонка!» «Если бы она потребовала клятву, я был бы уже ее ветер, и меня бы ни за что не нашли!» Рычал он от ярости. Нырнул к заснеженному озеру, укрылся в снегу, притаился, погоня пролетела далеко вперед. Сил оставалось мало, собственно, это и помогло ему полежать неподвижно, пока не скрылись ветряные хвосты преследователей. А потом он решился. Даже этого глупого Ярика она приняла. Он нырнул к дубу низом и застыл у границы ветвей. Дубовые ветви угрожающе встряхнулись. «Помоги! Спрячь! Катюша!» Баюн влетел в комнату Катерины, словно пущенная петарда. «У нас незваный гость. Просит тебя выйти!» «Кто это еще?» Катерина терла глаза, спросонья не очень соображая, какой такой гость и при тут она. «Вихрь! Помнишь? Кащеев!» «Конечно помню!» Катерина мгновенно переоделась и, зевая, побрела к выходу. «Куда это тебя несет?» Бурый сердито ощерился. «И что, что зовет? Мы что, приют бесхозных ветров? Нам и оболтуса Ярика хватает по горло». «Не злись. Похоже, мы с тобой не все знаем». Хитрый Баюн отлично помнил, что перышки на его зеркале и блюдце ему не померещились, а значит, хулиганка Жаруся Катюшу носила совсем не за живой и мертвой водой, а потом вихрь оказался на свободе и теперь вот нуждается в Катерине. «Радость моя, не выходи из-под ветвей дуба», — мурлыкнул Баюн, выходя с буром перед Катей. Жаруси уже чистила перышки, сидя на дубовых ветвях и насмешливо глядя на вихрь. Вихрь выглядел сильно потрепанным, едва смог принять более-менее сформированный вид. Дуб с разрешения Баюна запустил ветер под ветви, и теперь он с трудом пытался удержать себя в видимом состоянии. От слабости это было сложно. «Чего тебе надо?» – Баюн успешно принял надменный вид. «Зачем тебя послал Кощей?» Хитрый кот отлично понял, что вихрь Кощея уже не служит, но прощупать почву не мешало бы. Я... я теперь не служу Кащею. Он отказался от меня. Я хотел спросить. «И из-за этого ты нас всех разбудил?» Баюн раздулся от возмущения, вздыбив шерсть. «Я должен спросить. Потом... потом уже не смогу. Вихрь смотрел на сказочницу. Это правда, что ты меня пожалела?» «Ну да», — кивнула Катерина. «Почему?» Вот как ответить на такой вопрос? Жалеют, потому что жалко, потому что была такая безнадежная тоска в его вое, от которой даже мысли не возникло пройти мимо, оставить все как есть. «Я же ослепил твоего сговоренного, и тебе тоже вредил, и этим твоим!» Вихарь кивнул на остальных. «Иногда лучше жалеть о том, что сделал, чем всю жизнь печалиться о том, что не сделал». Катя припомнила фразу, которую любил ее отец. «Я бы не смогла забыть твой вой в той ледяной глыбе». Катерина попятилась от вихря, внезапно качнувшегося вперед. «Прими мою службу и мою клятву», — проговорил вихрь. «Зачем ты ей?» — хмуро спросил Бурый. «За мной охота, большая охота. Я долго не выдержу. Кощей снова потребует у меня клятву, и я дам ее, иначе я попаду в вечное заточение в лед. А на его службе я снова буду делать то, что он скажет, а я больше не хочу». «То есть тебе нужна защита сказочницы?» — уточнила Жаруся. «И больше ничего?» «И... и еще кое-что». Вихрь выглядел странно, он словно не мог решиться, а потом поднял лохматую голову. И имя. Еще мне нужно имя. То, что нужно тебе, мы поняли, но ты не ответил на мой вопрос. Ей-то ты зачем? — повторил Бурый. Я пригожусь. Буду служить на совесть. — выговорил ветер, вновь уставившись в снег под ногами сказочницы. Катерина немного подумала и кивнула. — Хорошо. Отныне я слуга сказочницы Катерины. Слуга верный и преданный Вихрь не поднимал голову, но слова клятвы было слышно отлично. «Я принимаю твою службу». Катя весело переглянулась с жарусь и поверх склоненной взъерошенной головы вихря. «Какое ты хочешь имя?» Вихрь поднял голову и уверенно посмотрел на нее. «Дай его мне сама». Катерина, если и удивилась, то сумела это не показать. «Северин». Почему-то имя придумалось сразу и очень подошло ветру. Вихрь словно подняло невидимой силой. «Северин». «Я Северин». Жаруся вовремя прикрылась крылом и под его защитой посмеивалась незаметно. Бурый закашлялся, зато Баюн обошел вокруг вихря, которого теперь звали Северин, и одобрительно кивнул. «Самое то для северного сильного ветра. Удачно!» «Да!» – тихо просвистел ветер. «Очень!» Он даже не представлял себе, как важно иметь имя. Ярик разумно не высовывался и не напоминал брату о том, что он ему говорил об этом. Он просто радовался, что этот ветер ему теперь не враг. Северину явно хотелось привыкнуть к своему новому положению, но он не знал, можно ли ему куда-то улететь. «Ты можешь пока отдохнуть и набраться сил. Тебе сильно досталось. Катерина уже немного понимала логику ветряного мышления. Только никому не вредить». «Хорошо, хозяйка». Он вылетел из-под ветвей и неспеша направился к озеру. Ураган над Лукоморьем был ему теперь не страшен. За ним вильнул Ярик. «Просто за компанию». «Да, я так понимаю, что ты не захотела его насильно заставлять давать клятву», — хмыкнул Баюн. «Ну да, погано это как-то было», — кивнула Катерина. «Зато в результате вышло отлично!» Жарося подхватила свою девочку за плечи, взмахнула крыльями и доставила в горницу. Видела, что Бурый собирается ворчать и бухтеть. «Он теперь не служит Кащею, зато служит Катерине!» «Что-то я сомневаюсь, что я с ним смогу управиться», — вздохнула Катерина. «У него характер тот еще». Он со мной поругаться успел уже. Правда, и помог с Ивами у Избора. «Сам помог?» – изумился Бурый. «Сам. Я вообще сначала думала, что это так Ярик исхитрился и князя в плащ закатать, и ивовые ветки от меня откинуть. А оказывается, это Северин. Они вообще-то очень редко по желанию помогают. Скорее всего, ему интересно стало. А потом еще и Кощей загонять принялся. И вовсе выхода ему не оставил. На самом-то деле это наилучший выход. Но... Ты вот мне скажи, как ты посмела мне не сказать, что ты с Жарусей в Кащеевы земли летите? Так Катюша же боюну сказала, что мы отлучимся. Пискнула Жаруся, снова подхватила Катерину и унесла ее к ней в комнату. И ведь ни слова не соврала. Она довольно тряхнула крыльями, устраиваясь у Катерины на спинке стула на ночлег. Посплю у тебя, а то там сейчас такой шум, такой шум, такая ругань. Она с восторгом прислушалась к бушующему в горнице скандалу и хихикнула.